Глава семнадцатая Мне следовало радоваться. Почему же я не могла вытащить себя из постели? Ужасно, но болела каждая клеточка моего тела. Боль пульсировала за глазными яблоками. Ворочаясь на своей маленькой кровати, я думала, что должна была сейчас просыпаться в башне Морвинов. От тишины, оставшейся после ухода магической силы, бросала в холод. Я натянула одеяло на голову, оставив ноги в чулках непокрытыми. Легонько хлопнула дверь в мою комнату. Раздался знакомый стук папиных ботинок по половицам. Отцовские пальцы коснулись нескрытого одеялом дюйма моей макушки. «Где моя ранняя пташка?» — заворковал папа. Я не ответила. Все мои жалобы казались предательством по отношению к папе. Мы так упорно сражались за его здоровье и счастье. Этого мне должно было хватить. Это должно было стать пределом моих мечтаний. Глупо и эгоистично желать чего-то еще, особенно возвращения магии, которая столько лет мне докучала. Соседний с моей головой участок матраса слегка накренился. Папа сел рядом. Он откинул одеяло, перед глазами у меня побелело от льющегося в окно света. Я зло уставилась на свет и на папу, пока, наконец, не смогла сосредоточиться на его лице. Папин веснушчатый лоб сморщился от жалости. Я плакала всю ночь. Наверное, мои глаза были такими же опухшими и некрасивыми, как я и представляла. Что случилось, цветочек? Я подняла голову и положила ее папе на колени. Он гладил мои волосы, а я смотрела на стену. Мадам Бенамар объяснила, как сложны благословения. Негромко проговорил отец, стараясь сделать так, чтобы я снова заснула. По её словам, после наложения вполне нормально чувствовать себя плохо. Я чуть заметно подняла и опустила голову в слабом кивке. Боли и усталость этим наверняка объяснялись, но упадок сил от чар вряд ли должен был довести меня до слёз. Я не такой умный, как мадам начал папа, но чувствую, что дело не только в этом. Как ему это удавалось? Я снова натянула одеяло до самого носа. Ничего страшного. Клара Лукас, талантов у тебя много, но врать ты не умеешь. Я не вру. Мои слова прозвучали резко, и я мгновенно пожалела о злобе, которую в них вложила. Стало страшно, что папа уйдет, или что по моей небрежности — Магия снова нанесёт ему какой-то вред. Нет, такой опасности больше не существовало. Я обняла папу за пояс. Слеза скатилась по моему носу на тёмно-серую ткань его брюк. Большим пальцем отец гладил меня по щеке, где только что была мокрая дорожка. «Почему ты не вернулась домой?» «Я дома», — хрипло проговорила я. «Нет, почему ты не вернулась к Ксавье?» Я стиснула мягкую ткань одеяла, пахнущую пылью и лавандой. «Ты сказала, что вы поссорились?» «Да», — буркнула я и решила тему не развивать. Не могла объяснить, ни из-за чего мы поссорились, ни что я узнала, ни что совершила, чем пожертвовала. Я сделала правильный выбор, но папа никогда не простил бы меня, если бы услышал правду. «Вечно его избегать нельзя», — Мне этого и не хотелось. Я отчаянно желала увидеть Ксавье, узнать, как он распоряжается моей силой, приготовил ли нейтрализатор, спас ли Эмили, серьезно ли говорил, признаваясь мне в любви. В очередной раз я накрылась одеялом с головой. «Клара!» — с непривычной резкостью позвал папа. «Дай мне поспать!» — пробормотала я. «Не валяй, дурака!» Я спустила одеяло. Злость мешалась с болью от слёз, жёгших мне глаза. «Дочь валяет дурака, если хочет остаться дома с отцом, которого ещё вчера боялась потерять навсегда?» Сердитого взгляда как не бывало. Папа сжал моё плечо. «Извини», — проговорил он. Папа всегда извинялся первым, даже когда не делал ничего плохого. Мне хотелось исчезнуть или остаться в постели навсегда», обернувшись одеялом, как мотылёк к оконам. «Клара, мне очень неприятно тебя задерживать», — сказал отец. «Сейчас я в полном порядке и могу о себе позаботиться». Моя голова лежала у его живота, я почувствовала, как он вздыхает. «Я позволю тебе остаться здесь ещё на день, но потом ты должна вернуться к Морвинам. Тебе нужно готовить снадобья, помогать людям». Папа не ведал, что его слова, задуманные как поддержка, лишь вонзают в меня невидимый нож. «Ты создана для такой работы. Было бы обидно отказываться от неё из-за ссоры с приятелем». «Создана для такой работы». Я поморщилась. Какой прилив надежды я чувствовала, когда видела, что снадобья получаются, и понимала, они могут навсегда изменить жизнь человека к лучшему. Чем я буду заниматься без магии? Стану садовницей? Швеёй? Не верилось, что носки я стану штопать с такой же страстью, с какой исцеляла. Папа передвинулся, заставляя меня сесть на кровати. Щека пульсировала в месте, которым я прижималась к его брюкам. К слёзным дорожкам прилипли волосы. Отец переплёл пальцы с моими. «Видишь, ты уже достигла таких высот. Я могу держать тебя за руки, и мне совсем не больно. Ты победила и заслуживаешь того, чтобы разделить свою магию с теми, кто в ней нуждается. Ради папы я растянула губы в фальшивой улыбке. А сейчас, раз уж ты дома, то, по крайней мере, пойдёшь со мной в город на праздник. Папа встал и подбочинился, словно читал мне лекцию. Ничего подобного он мне никогда не устраивал, но лекции я представляла именно так. «У меня сердце замерло». Праздник, любимый в детстве, со сладостями, музыкой и ароматом цветов. Я поднесла руку к груди. Первый день праздника летнего солнцестояния? Папа нахмурился. Да, солнцестояние завтра, милая. У тебя назначено свидание, о котором я должен знать? У Ксавье остался один день, чтобы спасти свою магию. Мою магию. Нашу магию. Один день, чтобы исправить свои ошибки. «Нет-нет». Я убрала волосы с лица и оглядела папу с головы до ног. Как здорово было видеть румянец на его щеках, просто видеть, что отец снова на ногах. Рыжие волосы папа аккуратно зачесал назад. Ему, наконец, удалось сбрить щетину с подбородка. Голубой хлопок рубашки делал его глаза бирюзовыми. «Это ради праздника?» — спросила я, махнув рукой в его сторону. «Да, все наряжаются». Папа щепнул меня за нос. «И тебе пора. Сейчас почти полдень». Летнее солнцестояние, ксавье, эйфория. Эти слова снова и снова прокручивались у меня в голове, надоедливые и однообразные, как пение птицы, звучащее часы напролёт. Я закрыла глаза и зажмурилась. Вот и настала пора. Пора забыть всю эту магию, злобу и боль. Дома у меня остались только платья, которые мне не нравились. Я надела блузку и юбку, раздражавшие меня меньше всего. Они были бледно-розовыми, но рукава и подол слишком короткими, обнажавшими мои веснушчатые руки и ярко-желтые чулки. В итоге чувствовала себя круглой дурой, сколько бы раз папа не повторял, что я загляденье. На улице воздух был горячим и влажным. Пот собрался у меня под мышками и под воротом блузки. Вчера сад вокруг нашего жёлтого дома казался мне красивым, а сейчас был полон сухих увядающих цветов. Здоровье много дней не давало папе как следует за ними ухаживать. Отец не позволил мне мешкать, взял за руку и повёл по пыльной дороге в город. У центральной площади Уильямстона меня захлестнули воспоминания. Люди несли и дарили друг другу большие красивые букеты цветов. Цветов, какие мы с папой привозили сюда, когда я была совсем маленькой. На празднике летнего солнцестояния мы однажды заработали много денег. В этом году местные жители нашли цветы без папы. Наверное, купили у другого садовника. Мы потеряли уйму клиентов, уйму доходов, потому что магия на время приковала отца к постели. Вокруг фонтанчиков в центре города местные и приезжие разбили небольшие палатки и продавали свой товар. Площадь была дикой, кишащей людьми, которые болтали и переговаривались друг с другом. Молочник играл на скрипке со ступеней здания школы. Городской башмачник и его жена стояли у лотка, торгующего ярко-розовыми напитками. Они переплели руки и поили друг друга вином из круглых бокалов. В животе у меня захлопали крыльями бабочки. В детстве я обожала еще одну часть этого праздника. В летнее солнцестояние ощущалась романтическая атмосфера. Услышав плеск воды в фонтане, я вспомнила, как сидела у воды и смотрела на открыто целующихся молодых людей, и никаких дуэйней при них не было. Однажды мы с Ксавье сыграли в игру. Притворились, что идет праздник летнего солнцестояния, Он подарил мне фиалку, я ему — клевер, и поцеловала в щеку. Семилетний Ксавье изобразил приступ рвоты и принялся вытирать лицо, словно я измазала его грязью. Папа схватил меня за руку, как якорь, не позволяя уплыть слишком далеко. Я не сводила с него глаз, сосредоточившись на мозолях, царапающих мне ладонь. Мы подошли к лотку булочницы — на котором выставлялись обожаемые нами красно-белые вишневые тарты. Миссис Берруэлл, булочница с темно-коричневой кожей и красивыми черными глазами, уставилась на нас. «Альберт!» — воскликнула она. «Я думала, что больше вас не увижу!» Папа улыбнулся и потрепал меня по руке. «Наша ведьмочка наложила благословение и исцелила меня». Миссис Берруэлл бешено захлопала глазами. «Это правда?» Я медленно кивнула, плотнее прижимаясь к папе. «Ну, хвала небесам!» Миссис Беруэл рассмеялась негромко и нервно. «Клара успешно обучается у мастера Морвина», — хвалился папа. «Накладывать благословения очень сложно. На это способны только самые искусные маги». Он улыбнулся мне. В тот момент солнце скрылось за грядой облаков, но лицо у меня всё равно зарделось. «Уверен, совсем скоро Клару официально произведут в ведьмы». Я уродливо улыбнулась сквозь сжатые зубы, вытрящила глаза и стиснула папину руку. «Не будем задерживать мисс Беруэлл», прошептала я, потянув его за рукав. Папа протянул булочнице несколько монет, а она нам два вишнёвых тарта в бумажных кармашках. Он попрощался за нас обоих, и повёл меня прочь от маленького лотка. Папа сделал всё, чтобы я улыбнулась. Он разрешил мне пролистать книги на столе у букиниста, предложил купить одну, только я увидела старый потрёпанный справочник Уэверли и потеряла тягу к чтению. Отец добыл мне венок из маргариток, я сказала «спасибо», но не смогла не подумать о том, что маргаритки означают «у меня есть секрет». Какой-то мужчина завел песню под аккомпанемент гитары, скрипки и флейты, и бурлящий хаос на площади превратился в четыре ряда людей. «Давай потанцуем», — предложил папа. Я поплелась за ним. Чем ближе мы подбирались к танцующим, тем больше людей на меня глазело. Дикой магии больше не будет ни внезапных гроз, ни битого стекла, ни цветов, вырастающих из моих следов. Только никто этого не знал. Папа пристроился в конец одного ряда, а меня поставил в шеренгу напротив. Миловидная девушка в светло-зеленом платье зло посмотрела на меня краем глаза. Долго думать об этом не получилось. Песня зазвучала громче, люди вокруг меня ринулись вперед, хватая своих партнеров. Как и остальные, папа закружил меня, потом отпустил. Мой ряд танцующих смешался с папиным рядом. Мы ловили друг друга за руки, прыгали, хохотали. Лица сливались, глаза вылезали из орбит. Потные ладони хватали мои. Я потянулась к кому-то, но тот человек руки не подал. Сбившись с ритма, я дважды оступилась, закружилась на месте и упала в грязь. Юноша, женившийся на моей бывшей однокласснице, мельком глянул через плечо, но продолжил танцевать. Проглотив стыд, я поднялась на ноги и отряхнула колени. «Это нормально», — сказала я себе. «Со временем они поймут, что ты больше не ведьма, больше не злая. Однажды ты почувствуешь себя одной из них». Я шагнула к толпе, решив попробовать снова, но на ярком солнце разглядела нечто, похожее на капельки желтой краски, летящие по воздуху. Сердце понеслось бешеным галопом, когда я узнала лепестки одуванчика. Летнее солнцестояние, ксавье, эйфория. На толпой горожан зазвенел неприятный, визгливый хохот, но площадь тонула веселым шуме, и смех, даже странный и резкий, не был ни к месту. А вот крик, последовавший за ним, однозначно был.